Каждая социальная система имеет свои идеи, свой набор убеждений, нацеленных на управление разными потребностями. Эффективность может быть разная по разным критериям и зависит от соотношения идеологии и организации общественной системы. Гамма биологических потребностей человека столь широка, что путем избирательной тренировки одних и подавления других можно создавать совершенно различные социальные модели. Весь вопрос в их устойчивости. Условно можно выделить две тенденции в самоорганизации социальных моделей, и обе они базируются на противоположных свойствах человеческой натуры. Первая выражается в расширении разнообразия, в выдвижении сильных и агрессивных личностей, с превалированием частных интересов над общими. Она основана на лидерстве, собственности и страхе. Пожалуй, она соответствует биологии человека, как стадного животного с жесткой иерархией силы. Вторая основана на усилении коллективистских, альтруистических сторон личности людей с ограничением агрессивных побуждений отдельных членов общества. Возможно, системы первого типа в некоторых случаях более эффективны в суммарном материальном выражении, но вторые, несомненно, обеспечивают более высокий и равномерный уровень душевного комфорта. Общественные системы, как и любые другие, можно исследовать на моделях. Это специальная тема, я остановлюсь лишь на частном вопросе, об отражении в них человека. В самом обобщенном виде модель общества показана на схеме. Люди различных социальных классов и групп дают на выходе труд различной интенсивности, который замыкается на технику и организацию, в результате чего получается продукт, то есть материальные блага и информация, которые распределяются органами управления в виде шкал-плат для разных социальных групп. Часть продукта идет на расширение материальной базы. Это для будущего. Разумеется, в более полных моделях экономика учитывается полнее. Платы нужно представлять не только в материальном выражении, но и в виде информации, воспитания и прочего. Это тоже моделируется подробно. Люди представлены обобщенными моделями личности для разных социальных групп, а в подробных моделях и для разных типов. На выходе у них, кроме труда, закладывается еще высказывания и поступки, выражающие отношения, притязания, убеждения. Для разных социальных систем обобщенная модель детализируется по-разному. В частности, вводится материальные отношения между социальными классами. Сейчас нас интересует человек – Его чувства, уровень душевного комфорта и выходы, замыкающиеся на общество и возвращающиеся к нему в трансформированном виде, прошедшие через распределение. Модель воспроизводит материальный баланс общества, в смысле производства, распределения, накопления и трат материальных ценностей, как в общественном, так и в личном пользовании. Также накапливаются и информационные ценности. Другим компонентом является баланс высказываний и поступков по важнейшим пунктам идеологии и отношений между социальными группами и между ними и обществом в целом. Высказывание включает и средства массовой коммуникации, и искусство, что в результате формирует поле идей. Моделируются также меры пресечения и ограничения со стороны государства в виде специальных шкал. Расчет ведется по временным тактам, а динамика выражается ступеньками накопления тех или иных параметров. Возможно, много вариантов моделей с включением различных переменных. Можно моделировать абстрактную социальную систему, Государство, вводить отношения между странами вплоть до объема целой планеты. Важнейший критерий оптимальности общества – уровень душевного комфорта граждан. Его распределение по социальным классам и группам, его динамика рассчитывается по моделям обобщенных личностей. Входы и выходы замыкаются на общество, на социальные классы. Наиболее важным показателем модели социальной личности является труд на общество и сопровождающие его чувства. Второе место занимает моделирование общественных отношений на третьем идеи и убеждения. Исследования на моделях с учетом врожденных характеристик, потребностей и их изменения с воспитанием, а также убеждений, позволило предположить некоторые интересные закономерности. Привожу их в упрощенном изложении. Эффективность социальных групп определяется напряженностью труда. Чтобы достигнуть максимума производительности, для сильных типов нужна прогрессивная плата. Они напрягаются и тренируются. Для людей со слабым характером, которые не могут использовать выгоды прогрессивных шкал, нужна угроза резкого уменьшения платы при низкой интенсивности труда. Это понижает их уровень душевного комфорта, но побуждает напрягаться и сохранять необходимый уровень тренированности. Без этого слабые личности детренируются и деградируют. В балансе уровня душевного комфорта материальный стимул остается важнейшим. Однако по мере роста культуры и информированности с ним успешно конкурирует интерес деятельности, любознательность и удовольствие от труда. Правда, они не могут обеспечить очень высокие стойкие напряжения. Зависимость замены денег на интерес имеет сложный характер и сильно связана с индивидуальным соотношением потребностей. Фактор престижа оценка коллектива очень важен, однако он действует нивелирующе, напряжение сильных уменьшает, чтобы не выдвигались, а слабых увеличивает. Убеждения как единственный стимул могут дать высокое напряжение деятельности только на сравнительно короткое время. Но они очень важны в качестве дополнения к другим мотивам, И как средство коррекции Биологических потребностей Уровень душевного комфорта От разных плат в сфере труда Очень сильно зависит От соотношения шкал оплаты Для разных групп Большое неравенство Сильно понижает этот уровень И это не компенсируется Абсолютными величинами плат Поскольку зависит от притязаний Чем выше информированность тем больше эта зависимость. Адаптация к умеренно низкой плате происходит довольно легко, если снижение касается всех групп. На других сферах деятельности семья, отношения, отдых, развлечения и прочее и их доли в интегральном уровне душевного комфорта я не буду останавливаться, хотя различие социальных систем оказывает на них влияние. Замечу лишь, что ограничения на высказывании и поступке, хотя и понижает уровень душевного комфорта, но это понижение невелико, если в сфере материальной жизни и информации дело обстоит благополучно. Лишь немногие личности имеют повышенную чувствительность к подобным ограничениям. Исследование моделей социальных систем показало, что критерии наибольшей материальной эффективности общества максимального и равномерного уровня душевного комфорта граждан не совпадают. Нужно придавать вес отдельным критериям и тогда оптимизировать модель по их сумме. Переменные, по которым производится оптимизация, следующие. Шкала материальных плат от минимума, платы за нулевой труд до максимума. Разнообразие шкал в социальных группах, особенно соотношение интерес-деньги, ограничение на личную собственность, соотношение капитальных затрат на информацию и вещи, коэффициент будущего, затраты на расширение производства с расчетом на отдачу в разные сроки, ограничение на высказывания и поступки, на самоорганизацию общественных групп при различных условиях формирования органов управления. Расчеты производятся при исходных одинаковых внешних условиях и ресурсах природы. Важнейшим показателем является уровень производства на душу населения и связанный с ним образование, наука, искусство и массовой культуры. Даже предварительное исследование показало, что невозможно сконструировать социальную модель, дающую максимум, по всем основным критериям. Чем-то и в какой-то степени приходится поступаться, то есть идти на компромиссы. Особенно капризным оказался критерий стабильности. Тенденция к лидерству сильных личностей очень быстро начинает действовать, и для нее трудно установить границы, будь то в сфере экономики или управления. В то же время искусственное полное Уравнивание возможностей, тормозящие всякое лидерство, ограничивает темпы прогресса общества, так как наиболее сильные его представители работают в полсилы, и от этого дотренируются, их возможности снижаются, не говоря уже о понижении уровня их душевного комфорта. Второй объект трудностей – личности со слабым характером. Для них не только трудно создать достаточный уровень душевного комфорта, но и удержать их от полной дотренированности и пороков. Видимо, для них нельзя обойтись одними положительными стимулами труда. Разумеется, эвристические модели сложных систем ни в какой степени являются доказательными. Их нужно рассматривать лишь как гипотезы, написанные формализованным языком. И тем не менее, они тоже дают некоторую информацию. Позволяет ли эвристическая модель общества прогнозировать состояние людей в более отдаленное будущее? И да, и нет. Основным показателем развития является производительные силы. Их количественный рост, видимо, замедлится в связи с ограниченностью ресурсов, и, может быть, люди осознают бесплодность погони за все большим материальным обеспечением, оно не прибавляет счастья. Можно предположить, что оптимизация общества в условиях ограниченности ресурсов приведет к рационализации потребления, ограничении вещей при улучшении их потребительской эффективности и уменьшении диктата моды. Еще возрастет информационная индустрия, Но и здесь технический прогресс обеспечит экономию, например, за счет телекоммуникации и кибернетизации информации. Можно будет отказаться от больших личных библиотек и фонотек. Прокат и общественное пользование во многом заменят собственность. Наибольшие изменения можно ожидать в сфере труда. Нужно значительно изменить технологию, чтобы труд массы людей – перестал быть скучным и однообразным для этого служит автоматика роботы и изменения организации например совмещение и изменение профессий и видов работы возможно это несколько уменьшит экономичность труда но окупится его привлекательностью если сравнить с современным конвейерным производством станет ли человек много лучше по своим душевным качествам Я бы ответил осторожно. Станет лучше. Каждый человек и в будущем будет рождаться со своими первобытными генами, и радикально переделать их нельзя, во всяком случае, до наступления эпохи генетической хирургии. Возможности воспитания, особенно семейного, ограничены, а общественное воспитание еще несовершенны. При коммунизме людям будут свойственны более прочные убеждения альтруистического направления. Вполне возможно, что интеллект их станет выше, и все это сделает поведение более человечным и сдержанным. Но природа, то есть потребности и механизмы мышления, будут всегда накладывать свой отпечаток и отдалять человека от идеала. Дневник 16 июня. Два месяца не садился за машинку. Разнообразное однообразие. Операции, смерти, выздоровление Все различные и все одинаковые. Много думал. Перечитывал свою писанину. Недоволен. Ни то, ни сё. Правда, о людях и жизни не вся. Всё-таки сдерживают опасение, что прочтут... Обидится за себя и даже за мертвых. Полнота только в цифрах результатов. Наука для ученых примитивна, для других скучна. Поредактирую и дам почитать, кому доверяю. Вчера шел из клиники вечером по Крещатику. Смотрел на людей. Искал на лицах, чем они живут. Счастливы. Если нет, то почему прикидывал на себя. Отличный вечер, жара спала. Идут джинсовые юноши и девушки. Много счастливых или хотя бы довольных. Влюбленные парочки, глаза светятся, отключенные от мира, видят только друг друга. Но встречаются и грустные. Пожилые очень разные, растет утомление на лицах. У них какие заботы? Ерундовые в большинстве, но пугают, портят жизнь. Что стоят все эти неприятности перед лицом смерти? А людям часто кажутся ужасными. Конечно, смерть в том или ином обличии, в конце концов, встает перед каждым. Умирает сын, погибает любимый. Тяжелая болезнь близкого человека показывает реальность смерти. Но такое у каждого раза два-три в жизни. У всех терапевтов и у большинства хирургов больные умирают от болезни. Не удалось спасти. Вот хорошая утешительная формула для них. А тут черт знает, как живешь. Не покидая чувство вины, досада на себя за непонимание природы. Иду и смотрю на лица. Счастливые они не делают операций на сердце с искусственным кровообращением. Лучше я расскажу немного о прошедших делах, чтобы расслабиться перед завтрашними операциями. Два месяца от последней записи в дневнике прошли, скажем, средние. Оперировал много, не менее двух дней в неделю, обязательно по три операции. Больных в клинике полно. Каждый день идет 13 операций, 5 с АИКом. Мой обычный контингент – клапаны с высоким риском или необычные врожденные пороки. Смерти примерно одна к 6. Минимальное необходимое соотношение, чтобы как-то жить, сохранить нулевой уровень душевного комфорта. В начале мая... Неделю был в Чехословакии. Приглашали, подумать только, философы Академии наук. Прочитал две лекции и провел три беседы в институтах философии и управления на темы об алгоритме разума и искусственном интеллекте. Убедился, что котируюсь. Однако не заблуждаюсь, нужно либо напечатать несколько капитальных теоретических сочинений, чтобы много страниц, цитат, имен, либо сделать убедительную модель интеллекта. Без этого мои идеи интересны, но только вошли и вышли. Принимали уважительно профессора и даже академики. Прагу посмотрел с удовольствием, не был там с 1967 года. Посетил две кардиохирургические клиники для взрослых и детей. Хорошо работают, особенно с маленькими детьми. Вернулся домой, и все пошло как раньше. Операции, осложнения, плохой сон, радости, выздоровления Все в пропорции, без больших срывов и просчетов. В последнюю неделю мая готовил доклад. 30 Всесоюзный съезд хирургов в Минске. Важное событие. Не часто нас собирают раз в 6-7 лет. Приятно встретить старых друзей. Доклад сделать тоже честь. На этот раз съезд проходил по-новому. Два общих заседания, а остальные дни по секциям. Это хорошо. Хирургия сильно размежевалась. Мой доклад был первым на сердечной секции. Опыт протезирования клапана в сердце Текста не писал, но слайды приготовил. Разбил материалы на этапы. Два последних периода нашей революции были положены в основу доклада. Если бы не это, то и говорить бы не о чем. Стыдно появляться на трибуне. Теперь дело другое. При первичных протезированиях митрального клапана смертность снизилась с 25 до 8%, а у с 27 до 9%. Цифры убедительные. 230 операций до и 230 после. Достигли международных стандартов. Честно, сидел больше половины заседаний. Очень не люблю сидеть. В обзорных докладах в первый день был интерес по микрохирургии. Перспективы большие. Шить мельчайшие сосуды. Реконструировать органы. Послушал про хирургии легких, желудка, вспомнил свои прежние занятия. Полного счастья не было и тогда, но не такая же беспросветная жизнь, как теперь. Больше всего потряс доклад Евгения Николаевича Мишалкина. Более ста протезирований под гипотермией. Не поверил бы, если бы сам не видел в 1977 году. Остановку кровообращения уже довели до 35 минут. Нигде в мире ничего подобного не бывало. И как получается, непонятно. Железный человек Евгений Николаевич заметил это еще в 1955 году, когда видел у него первую в своей жизни операцию на сердце. После него и сам начал. А стоило ли? Оперировал бы на легких и животе, как другие. Жил бы спокойно. Прикидываю, стоило. Только сердечная хирургия, особенно с АИКом, дает ощущение высочайшего напряжения борьбы. На Минском стадионе хорошо бегать. Что еще сказать о съезде? Отдохнул, отключился. Не соскучился по клинике, нет. Но все же уехал за день до конца, чтобы в пятницу 5 июня Посмотреть больных на следующую неделю. Дальше все пошло плохо. Начался черный период. Такое бывало только в разгар нашего синдрома. Неужели вернулось? Страшно подумать, не верю. Все-таки провели по новой методике более 600 больных, вместе с врожденными пороками. Нет, исключу описание этих тяжелых недель. А жизнь продолжается. После большой жары прошел хороший дождь, больным стало полегче, осложнений меньше. Ездил с Лидой на дачу, а Моссова вывезли на экскурсию. Жена надеется заинтересовать меня природой. Пока был там, понравилось, можно было недельку пожить. Приехал домой, передумал. На что она дача? В моем кабинете очень даже славно. Каштаны сплошь закрывают окно, музыка, хорошие книги, на которые не хватает времени. Наверное, тяжеловато родным со мной жить. Вроде бы стараюсь виду не показывать, но отключенный и мрачноват. Впрочем, никто меня не трогает в такие периоды, ничего и не спрашивает. Только чари никогда не раздражает. Дочка смеется. Если бы ты с нами был хотя бы половину так ласков. Напрасно говорит, я люблю своих родных, просто не хочется разговаривать. Больные, что лежат там на искусственном дыхании, или с желудочными кровотечениями, или с инфекцией, все время присутствуют в подсознании, отключить их невозможно. Надоело писать. «Скомкую конец прошлой черной недели». Нужно бы остановиться с операциями или хотя бы не брать тяжелых. Так нет, сопротивляюсь судьбе. В понедельник, 15 июня, моя тяжелая больная подавала надежды. Несомненно, пришла в сознание, кивает или качает головой в ответ на вопросы, двигает руками и ногами. Может быть, выскочит? И еще одно. Перед конференцией заходила девочка что долго не решался оперировать. Два клапана. Румяная, красивая, повзрослевшая. Я совсем-совсем здоровая. Отец был с ней. Слова говорил. Это немного помогло.